Глава 9. Надежда, сестра Фатиня. Продолжение. Известие о том, что Сергея убили, Надежда приняла в такой же светлый солнечный день. Также было открыто окно в гостиной, но только за столом сидел не Ростислав Евгеньевич, а поручик Дернов, свидетель гибели Сергея. Ростислав Евгеньевич с женой были в этот день в Париже, и еще не знали, что их сын скошен пулеметной очередью. в бою с красными. Самара опять перешла в руки большевиков, и теперь, кажется, надолго. Дернов был в штатском, плохо выбрит, на виске дергалась жилка, когда он говорил о бое. Силы оказались неравны, если бы снарядов побольше и не бездарность штабистов. Надя плохо понимала, что говорит незнакомый человек в сером поношенном пиджаке. Воротник рубашки явно не свежий, на коленке брюк пятно, видимо, Дернов был в чужой одежде, под пролетария. Ел и пил совсем не так, как Ростислав Евгеньевич, неохотно, мало, и даже наливку не похвалил, хотя по вкусу она была точно такая же, как и до гражданской войны. Когда офицер уходил, он отдал ей письмо Сергея. Надя обратила внимание, что Дернов маленького роста, потому и остался жить, а такие высокие, светловолосые, как Сережа, погибают. Он вел батальон в бой и шел впереди всех, а мог уехать с родителями в Париж, и она могла уехать. До свидания, поручик Дзернов. Да, не увидимся больше никогда. Нет Сережи, нет Отечества. А Бог есть? Или навсегда отвернул свой лик от России? Оставшись одна, она стала читать письмо. Пишу к себе в последний раз, любимая. На рассвете бой, и ясно, что нас сомнут. Но мы будем драться до последнего патрона. Наденька, милая моя, ты и все поймешь. Я не мог уехать в Париж, и сейчас удрать не могу. Позади родная Самара, ты все, что свято. Да, мы погибаем, но это еще не все. Как верующий человек ты знаешь, что только претерпевший до конца спасется. И душа наша послужит России, верь, моя любимая. Россия будет всегда и вовеки, и никому не сломать нашу великую отчизну. И наша любовь, Наденька, наша вера и наша смерть послужат ей». Я знаю, что и ты так думаешь, иначе бы уехала за границу, Наденька родная моя. Я много раз думал о той песне Рубинштейна "Клубица волною», которая сроднила нас. И только недавно я разгадал ее тайну. Там поется о счастье, любви, а Шаляпин вкладывает в радостную песню столько боли, муки, даже стона. Почему? Да потому что счастье мимолетно. Оно пришло и ушло, и певец это знает. Как будто он пел про нас с тобой. Но души наши все равно соединятся. Прощай, родная моя. Спасибо тебе за самые высшие минуты счастья, которые ты подарила мне. Твой Сергей. Надежда затеплила лампадку и стала молиться. Еще с детских лет отец наставлял, что ночная молитва самая высокая. Икон на божничке было три. В середине троица, по бокам спас и иверская. Сколько она стояла на коленях перед этими иконами, сколько молила, чтобы Сережу не убили. Ну, хотя бы до свадьбы дожил. Сереженька выплеснулась из самого сердца. Крик получился громкий, и отец Мартирий услышал его. Прибежал к дочери, упал на колени рядом с ней прижал к себе. Долго плакали вместе. «Папа, почему же он не услышал меня? Неужели я такая плохая?» Нет, доченька, ты очень хорошая. А за что он карает меня? Чем я его прогневала? Ничем. Сегодня страдают все праведники, а торжествуют бесы. Но почему, почему праведникам обязательно надо страдать? Справедливее было бы наказание неправедным, злым. Нет, доченька, помнишь, Иисус говорил ученикам, когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Да что же может быть еще хуже? Наверное, когда закроют храмы и вытолкнут нас на улицу. И как воду глядел отец Мартирий. Через пять лет, когда Надежда была уже монахиней, сестрой Фатини, во время литургии в Иверский храм вошла группа военных. Только один, что шел впереди, был в штатской одежде. Смотря прямо перед собой, уверенными шагами дойдя до царских врат, он жестом указал, чтобы бойцы с ружьями остановились. Шла евхаристическая молитва, и наступал самый торжественный ее момент. Отец Мартирий вспоминал, как Господь установил таинство причащения. «Примите, едите, сие есть тело мое, еже завы ломимое во оставление грехов». «Аминь», — пропел хор, — «пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же завы и за многие изливаемое во оставление грехов». — возгласил отец Мартирий, и Хор опять отозвался «Аминь». Именно в этот момент литургии и происходило освящение святых даров, и всякие верующие знают, что как раз сейчас совершается главное таинство — христианства. «Твоя от твоих небес приносящая, а всех изо вся», — протяжно провозгласил отец Мартирий, «тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи», — запел Хор. Еще не успели стихнуть величавые слова, как тот в кепке с большим козырьком в пиджаке и рубашке с галстуком вошел в алтарь и резким движением руки смахнул с престола святые дары. Потиры и дискос упали на пол и покатились звеня. Кровь Христова брызнула на мраморный пол. Человек в кепке таким же сильным движением вытолкнул отца Мартирия из алтаря, вышел следом. Постановлением становлением монастырь, как рассадник мракобесия и контрреволюционной заразы, закрывается», — выкликнул человек фальцетом. «Здесь мы создадим другой храм, храм просвещения и науки. Слышите, товарищи, сознательные борцы за советскую власть получат жилье в монастырских домах и будут жить свободно и счастливо. А монахинь, как тунеядствующий элемент и приспешников буржуазии, мы из этих помещений, построенных народом, изгоняем». Отец Мартирии с неподдельным ужасом смотрел на оратора. И при Нероне так не поступали. «Что? Что ты сказал?» Голос человека перешел на виск. Очнувшись от шока, загудели и зашумели люди. «Да как же! Что это такое? Люди! Это беззаконие!» Человек в кепке метнул взгляд в ту сторону, куда раздался последний возглас. «Вот!» — он поднял бумажку над головой и потряс ею. «Постановление подписано три дня назад!» Ваш поп предупрежден, и больше мы не позволим вести гнусную агитацию под названием «Литургия». Бойцы, вывести его отсюда. Вооруженные люди подхватили отца Мартирия под мышки. Он попробовал вырваться, и тогда человек в кепке ухватил священника за бороду и потащил к выходу из храма. Спасась отца Мартирия, первой кинулась матушка Глафира. «Отпусти его, окаянный!» И она стукнула обидчика в грудь. В ответ получила удар прикладом по голове. Это произошло у выхода из храма. Матушка упала, народ с тауста охнул. Подбежала сестра Фатиня, подняла мать с папертью, вытерла ей кровь и поправила платок. Быстро подошел человек в кепке. «Ключи!» «Не дам», — внятно сказала матушка Лафира, опираясь на руки дочери. «Буду стрелять!» И человек выхватил револьвер из-под пиджака. Ни слова не говоря, Фатиня закрыла собой мать. «Предупреждаю!» И человек выстрелил в воздух. «Оказавшие сопротивление подлежат аресту». Бойцы ощетинили штыки, оттесняя народ. Громко, надрывно заплакал чей-то ребенок. Новая власть не ограничилась закрытием монастыря. Когда пришло время усилить борьбу с религией, опиумом для народа, как заметил еще Карл Маркс, когда была поставлена задача окончательного уничтожения православной веры, политодельцы НКВД разработали хитроумный план ликвидации монахинь Иверского монастыря. Дело в том, что многие из них остались не только жить, но и продолжали вести свою черную работу на дому. Политотдельцы решили дать объявление в газете «Волжская коммуна», что Иверский монастырь вновь открывается. Была твердая уверенность, что монахини сами стекутся к монастырю, и взять их не составит никакого труда. План был принят и одобрен, были даже смешки и радостное потирание рук. Ну, а чтобы долго не возиться с монахинями, потом решили посадить их всех на старую баржу, вывести на Волгу за остров какой-нибудь пустынный, и пусть отправляются к своему богу, прямо в рай. После объявления в газете к монастырю пришли... все оставшиеся в живых монахини Иверского, в их числе сестры Ефросинья Любовь, Марфа Вера, Епистемия Татьяна, Прасковья и Варвара, Фатиня, Надежда. Самую старшую монахиню, золотошвию Феодору Александру, принесли на носилках. Монахиня Анна, которая добралась до монастыря из деревни на другой день после захвата сестер, была силой отправлена домой сторожем монастыря и потому осталась в живых.